Глава пятнадцатая Хорошо было то, что дом, в котором окопался Волков, стоял на отшибе в пригороде Милана. И рядом с ним никаких больше жилых объектов не было. Плохо было то, что дом этот, многоквартирный и многоэтажный, в котором Волков снял целый верхний этаж вместе с мансардным. Понятно, что жил он там не один, а с группой товарищей, и это тоже создавало определенную проблему. Я отнял от глаз бинокль, в котором разглядывал окна, снятых Волковым помещений, и опустил руку, садясь на скамью, с которой поднялся недавно в попытке хоть что-то рассмотреть. «А я говорил, что у них там все окна покрыты темным светоотражающим напылением», сообщил Волков, отбирая у меня свой тактический бинокль. «Стоило попробовать. Вдруг там олешка решил проветривать свой чердак как раз в тот момент, когда я разглядывал окрестности. Я встал на ноги и с удовольствием потянулся. Что там с нашими бунтовщиками? Наши взгляды встретились, и Вихров вздрогнул. Ну да, я знаю, что цвет моих глаз после окончательного ритуала изменился и стал странного сине-зеленого оттенка, что иногда напоминало болотную грязь, но что теперь поделаешь? Зато сейчас я абсолютно четко контролировал дар и ту древнюю стихию, что в итоге подчинилась мне. Еще бы Маккар не портил впечатление, даже цвет глаз мне испортил Как представлю, что из-за этого алдышевского недоразумения лишился глубокого синего, почти сапфирового цвета радужки, от которого почти у всех женщин поголовного помутнения в головах происходило бы, то желание удавить Евгешу становилось просто нестерпимым. Проверять, как на представительность противоположного пола действует эта болотная муть, у меня не было ни времени, ни желания. Потом как-нибудь на жене испытаю. Странно было, что за прошедшие сутки Эльза на связь не выходила, но, возможно, она поняла намек, что я чертовски занят и сам ей позвоню. После окончания операции, подробности которой я не раскрывал дистанционно никому и вообще дал себе за рук, что дальше буду приветствовать только личное общение. «Нормально все с нашими бунтовщиками. Мы их весьма аккуратно выявили и сейчас ненавязчиво опекаем». А вот придурки Калинина так плотно принялись свои цели опекать, что, кажется, даже эти малохольные начали что-то подозревать. На самом деле их сила в толпе. Ну и не исключаются разного рода провокации. Если у них есть силовики... Силовики у них есть, и я что-то не совсем понял. Что значит «не исключаются провокации»? Я невольно нахмурился. Подобного рода провокации возможны только при большом скоплении людей. То есть... Если эти идиоты действительно попрутся протестовать против... Против чего они там протестуют? Вихров пожал плечами. Здорово. Я вот тоже не в курсе, против чего призывает бороться все тот же Громов, который уже вышел в эфир с первым выпуском, вещающим в прежней манере и льющим воду без конкретики. Все же после такого длительного отсутствия, если бы он вынырнул и начал со всей дури топить за Империю Единства, его бы просто не поняли. «Так ведь выход этой толпы почти анонсирован. Разве нет?» Вихров покосился на своем игнувшиком. «Саша, если вы допустите это выступление, я просто не знаю. Я просто скормлю всех причастных к зелени, которую Алдышев, поди, уже культивировал в своей лаборатории». «Мы, может, и не допустим. Вот только союзники ваши как бы не напортачили». Вихров продолжал сидеть, глядя на наглых уток, которые буквально вымогали еду у гуляющих по парку немногочисленных посетителей. Парк, точнее даже лесопарковая зона, располагался на подступах к дому волкова и прекрасно маскировала мой отряд, состоящий из 12 бойцов, во главе с Вихровым, прибывших в Милан три дня назад для участия в охоте на окопавшегося и не казавшего носа на улицу Олежку. «Объясни мне, почему ты так категорично настроен против бойцов кланов Дурова и Калинина?» Я отвернулся от виднеющегося за деревьями, скрывающими нашу лавочку дома, и посмотрел на уток, которые окружили Егора Гнедова, заместителя Вихрова в этой операции, и требовательно крякали, намекая на то, чтобы он прекратил жрать свой нехитрый завтрак, состоящий из булки с маслом, и отдал его бедным голодным уточкам, которые скоро взлететь не смогут от ожирения. Егор жевал булку с философским видом человека, не спавшего этой ночью, Потому что именно он с двумя бойцами вел наблюдение с четырех утра и до теперешнего момента, периодически отламывая куски от булки и бросая их уткам, чтобы они отстали. Потому что одна из них, наиболее наглая, уже пыталась ухватить его клювом за штаны, показывая тем самым, что они здесь хозяева и вообще не шутят, если что. Зрелище на самом деле было настолько залипательное, что мы с Вихровым просто не могли оторвать от него взгляда Я знаю и Вдовина, и Кельна. Ихров хмыкнул, глядя, как Гнедов пытается ногой отпихнуть утку, стараясь не навредить нагло птицы Они, как бы сказать, слишком прямолинейны. В них нет гибкости, отсюда возможны существенные перекосы в плане выполнения определенного рода задач. Как, например, спонтанные миктинги на предприятиях кланов и у Дурова, и Калинина заводские комплексы расположены за Уралом и в Западной Сибири. Я изучал материалы этих дел. Они мне их, скрипя, зубами предоставили. Там не было ничего такого, с чем можно было не справиться на самых начальных этапах. Митингующие даже требований каких-то осознанных не предъявляли. Достаточно было бы рассмотреть этот поток сознания и сократить, к примеру, рабочий день на полчаса, при условии сохранения той же оплаты, что и сейчас». Ну и, как обычно, уволить пафосно какого-нибудь начальника и поставить нового, даже если это будет клон предыдущего. Самое главное – прислушаться к народу и протянуть муляшурки в сторону рабочего класса. Предварительно выловив и изолировав провокатора, разумеется. И, собственно, на этом люди бы успокоились и приступили к выполнению своих обязанностей, за которые им и платят заработную плату. А за митинг простой – нет. Все». Зачем было впадать в истерику и тем самым раздувать это пламя? Вот лично мне совершенно непонятно. Может быть, я в чем-то не прав, поправьте меня, если я ошибаюсь. Гнидов, да спихни ты уже это охреневшее создание в воду. Она тебе скоро штаны прожует, а не казенные. Я за них с твоей зарплаты высчитаю. Я покосился на сжавшего губы Вихрова. М да Сотрудничество, похоже, не задалось. Причем не задалось оно не на уровне глав кланов, тут как раз все было нормально а на уровне исполнителей ранга Вихрова, и я понятия не имею, как можно эту ситуацию исправить. Фридрих в тот день выслушал меня, связался с представителем полиции Милана и приказал содействовать. Как сказал мне Фридрих, после неудавшейся бойни на показе МО, он и его спецслужбы сразу же, как только эта оппозиционно настроенная мразь шагнула с трапа Дирижаблина порока этой благословенной земли, опекали его и знали все, что он делал и что делает. Но вот даже теоретически узнать, что Волков задумал... Ни Фридрих, ни капитан полиции ответить не могли. Доказательств того, что именно Олежек был замешан в теракте в Милане, у них не было. А Российская империя не подала Волкова, как оказалось, международный розыск, что тоже наводило на неутешительные мысли о крысах в Совете и на высоких местах разных служб безопасности. Так что причин брать его, пока он тихо шляется и рассматривает красоты Милана, власти этого самого Милана по закону не могли. Почему они в данном случае не действовали против закона, я уточнять не решился. Все же со своим уставом в чужие монастырь не суются, как говорится. Как бы ни хотели служители местного правопорядка, очень сильно отличающиеся от наших дармоедов, отговорить императора в содействии неким сторонним личностям из соседней империи, которая даже официальный запрос не удосужилась послать о том, что высылает своих агентов на деликатное задание под прикрытием, На что я скептически фыркнул, чем еще больше вогнал в недоуменное уныние местного главу полиции, но подчиниться прямому приказу императора не пришлось. Содействие предполагало присутствие вооруженной команды в оговоренном количестве. Полиция, подчиняющаяся Фридриху, беспрекословно вывела меня на этот дом. Правда, предварительно капитан прочитал мне такую длинную и нудную лекцию о том, что я и моя страна, в частности, нарушили определенный регламент который существовал многие века, начиная свой рассказ чуть ли не с китов, которые вышли на сушу, и заканчивая огромным количеством разных чисто формальных бумажек, в которых я расписался. В этих бумажках говорилось, что Империя не несет ответственности за мою смерть. Транспортировка тела будет производиться за счет моего клана и, что меня больше всего умилило, все последствия за учиненные мной беспорядки, физические и материально нанесенные империи мой клан будет возмещать полностью». Ну и, конечно, с оговоркой, что после распоряжения Фридриха. А то, мало ли, вдруг я своими усилиями бомбу ядерную обезврежу, немного что-нибудь при этом разрушив, так мне вообще награда будет положена. А тут счет за убытки. Нехорошо получится. Неправильно. Отсюда и приписка. Я колебался, но последнюю бумажку все же подписал, потому что чисто теоретически не хотел ничего портить и что-то крушить на территории чужой страны. После впустую потраченного часа, во время которого я так и не понял, он мстил ли мне за что-то капитан, или он такой от рождения, я сразу же проверил наводку и удостоверился в том, что Волков тут. Сделав это, обжив парк, прикормив футок и увидев его входящим и выходящим из подъезда, а также он пару раз мелькнул в окнах. После этого я вызвал недовольного Юхрова с бойцами, использовав при этом дирижабль, еще более недовольного бойнича, и вот сейчас мы ждали, хотя опять таки не понимали чего. А в доме тем временем назревало напряжение. Гадство какое. На мансардном этаже началось какое-то движение. Я вздрогнул от неожиданности, когда в ухе прозвучал голос снайпера, который наблюдал за этажем Волкова с какой-то крыши, хотя соседний дом располагался на значительном расстоянии от стоящего особняком дома, выбранного Волковым по каким-то только ему понятным параметрам. «Начинается». Вихров порыистым движением поднялся на ноги. Мы уже сутки наблюдаем какое-то нездоровое шевеление и ждали, когда они начнут проявлять повышенную активность. «А почему мне никто об этом не доложил?» Я в упор посмотрел на командира. «Так ведь вы же сами, — приказали Виталий Владимирович, — не брать эту шоблу, пока они не соберутся в максимальном количестве». Вихров глянул на меня удивленно. «Да?» «Я не помню». Хотя я вообще плохо помню первые двое суток после завершения ритуала. Все было как в тумане. Яркими пятнами только высвечивались эпизоды моей одиночной слежки за домом, до попытки манипуляции даром. Мозгом я понимала что сейчас мой потенциал настолько велик в этом плане, что я смогу при желании творить невероятные вещи. Но проблема заключалась в том, что моя фантазия тупо объявила мне бойкот. И я, как заведенный, постоянно применял одно и то же, что выучил еще в школе, с небольшими отступлениями в виде вылезавшего в определенные моменты Макара, к которому я до сих пор так и не смог привыкнуть. А он, падла, после ритуала превратился в огромного зеленого монстра, который даже меня пугал до чертиков. Сознание еще не воспринимало, что это мое, наверное, третье отражение, и оно меня не оближет до самых костей, ежели что» но раз Вихров говорит, что такой приказ был, значит, он был, потому что, зная Вихрова, могу с уверенностью сказать, что он его задокументировал и запротоколировал и в папочку подшил». «Все 22 объекта на этаже», – прозвучал в ухер и надушный голос снайпера. «Я это еще в армии в своем мире заметил, что они как заторможенные. Наверное, что-то вроде деформации Волков зачем-то собрал всех выявленных за время наблюдения личностей, которые хоть раз заходили в этот дом. И это говорило о том, что мы только должны пошевелиться, чтобы взять их вместе. И именно этого момента Вихров ждал. А вот Олежек явно что-то затевает. Готовность номер один. Вихров отдал команду, прикоснувшись к наушнику, и мы двинулись прогулочным шагом по направлению к дому, надвинув на лоб кепки с огромными козырьками, которые полностью закрывали лица. Вместе с нами к единственному подъезду выдвинулись восемь бойцов, идущих по одному, и парами с разными промежутками времени. Всего в доме было шесть этажей и мансардный этаж. Я с Вихровым и тремя бойцами зашли в лифт, остальные двинулись по лестнице. Уже в лифте достали пистолеты и принялись сосредоточенно накручивать глушаки, а я призвал Дар, чтобы не терять времени и выпустить Макарку в самую большую толпу. Мне необходимо было выяснить, на что он способен, кроме как растворять плоть, поглощая ее, потому что этот отросток моей магии был вполне самостоятелен и чтобы использовать его более эффективно, нужно было понять, что это за хрень вообще такая. Но Алдышева я все равно по возвращению убью, чтобы неповадно было в такую херамуть делать. Лифт открылся непосредственно в коридоре, застеленном пушистым ковром. Кот от этажа, который нужно было активировать при заходе в лифт, мне дал тот полицейский чин, которого Фридрих откомандировал мне помогать, так что здесь проблем не было. Дверь, ведущая в одну из комнат, открылась, и оттуда выскочил мужчина в деловом костюме с дипломатом в руке. Он имел весьма озабоченный вид и даже не понял, что произошло, когда упал на спину с расплывающимися по лбу кровавым небольшим пятном, и мы пошли дальше. Трофеи в виде того же дипломата заберем потом». Один из бойцов распахнул дверь, с которой недавно вышел тот мужчина, что сейчас лежал посреди коридора, и я увидел, как в комнате собралось около десятка человек, некоторые из которых были вооружены. Челк-челк-челк. Те, кто схватился за оружие, упали на пол, и я кивнул Вихрову. Один зашел в комнату. Этот момент был оговорен заранее, и командир мне не мешал, хотя по его лицу было видно, что он не одобряет. Сливаясь со стихией, я почувствовал разницу между тем, что было, и тем, что стало. При всех тех же ощущениях и чувствах каждой капли воды вокруг я не ощущал раздвоения сознания или каких-то перемен в восприятии. Это был я безо всяких «но», которому доступно все то, чем мог манипулировать мой злой стихийный близнец, которого я сумел одолеть в том кошмарном испытании, в которое меня толкнул Фридрих. Вот только, как уже было не раз, фантазии этого моего близнеца у меня не было. Водный хлыст разделился на несколько частей и, захватив ноги всех тех, кто остался в комнате, и поскакал со своих мест, опрокинул их на пол. Я поморщился. Ну уже, нужно сотворить нечто этакое? Нет, бесполезно. Наверное, я что-то придумаю дома в ванной, когда расслаблюсь, и от моих действий не будет зависеть ничего. Так что сегодня я только выпущу Макара порезвиться как следует». Но это тоже вполне приемлемый эксперимент. Зеленая желеобразная жидкость хлынула из моих рук прямо посреди комнаты и начала соединяться в единый конгломерат уже знакомой мне зелени. Резко запахло свежестью и травой, а Макар, покачиваясь, постоял в едином конгломерате секунд десять, а затем резко разделился на части, каждая из которых рванула к своей жертве. Слишком быстро она рванула. Я не совсем успевал отмечать каждую ее бульку и еще и движение. Внезапно время словно замедлилось, хотя и я двигался в том же ритме и темпе, что и всегда. Но, глядя, как словно в замедленной съемке, как один из мужчин делает шаг назад, а другой спотыкается о провод, тянущийся по полу и падает на спину, в то время как Макарка начал телепортироваться перед своими жертвами, я понял, что очень сильно ускорился относительно всех остальных, находящихся в этой комнате, включая зелень. Было интересно наблюдать, Как в момент телепортации создаётся небольшое искажение пространства в виде едва видимой воронки на двух концах одновременно – на входе и на выходе из неё. Значит, я могу видеть телепортационные окна в момент их проявления ещё до появления самого объекта. Занятно. Настолько, что я, видимо, потерял концентрацию и происходящее резко вернулось в режим Real Time с обычной скоростью. Как бы я ни пытался повторить подобный фокус, но у меня ничего не получилось. Поморщившись от досады, я поставил еще одну галочку в памяти над чем же еще нужно подумать и разобраться и просто принялся смотреть на то, как резвится Макарка. На меня никто внимания не обращал. Все были заняты единственным делом, хотя бы попытаться убежать от неминуемой смерти. Как показала практика, ни пули, ни дар ветра, ни дар огня, ни дар земли существенного урона зелени не приносили. Собственно, они вообще никакого урона ей не приносили. А через любые щиты, стены и баррикады, которые строили в попытках спастись подопытные, зелень спокойно телепортировалась. Прошло почти 10 минут, когда стихли крики и все закончилось. Я протянул руку ладонью вниз, и зеленая масса как будто неохотно поползла в мою сторону, чтобы начать втягиваться в ладонь довольно тонкой струей. Значит, вывод следующий. Зелень не способна убивать другим способом, нежели растворение и поглощение, проговорил я, осматривая голые, словно выбеленные кости скелетов, лежащих на полу в ворохе одежды. После поглощения становится сильнее и начинает пытаться выделываться и права качать. Я сжал руку в кулак, пережимая силой тонкий зеленый ручеек. Послышался то ли писк, то ли стон, и когда я рожал кулак, процесс поглощения зелени уже мной пошел гораздо веселее. Так-то лучше. Я прикрыл глаза. Все-таки во время слияния я немного меняюсь, становлюсь чуть более черстым потому что в другой раз я, как минимум, закрыл бы глаза, чтобы не видеть поглощение зеленью волковских приспешников. Сейчас же наблюдал за процессом от и до, как говорится. Внезапно в голове зашумело, а затем я почувствовал небывалый подъем сил, словно кто-то влил в меня одним махом приличную дозу энергетика. Лицо загорелось, а сердце застучало, как ненормальное, но это было не все. Дальше я почувствовал, как с уставших мышц уходит усталость, А каждая клеточка тела словно обновляется. Ничего себе. Зелень, похоже, отдает мне сожиранную энергию. Точнее, я у нее эту энергию забираю. Вот почему Макарка так сопротивлялся возвращению к папочке. Ну, его понять можно. А вот баловать нельзя. Только кнут и никаких пряников. Немного успокоившись, я разорвал слияние и направился к двери. Так... — Зелень выпускать часто нельзя, только в случае крайней необходимости. А то подсяду на подзарядку, как на наркотик, и буду маньячить по подворотням, поддаваясь на мольбы Макара о том, что ему скучно, темно и голодно. В коридоре было тихо, в пределах видимости валялось несколько тел. — Все, чисто! — прозвучало в ухе. — Только, Виталий Владимирович, Волков сбежал. — Как это ему удалось? — процедил я сквозь зубы. У него, оказывается, был портал. Твою мать, вот только сейчас этого мне и не достает. Вам следует знать, что перед тем, как Волков активировал портал, снайпер сделал несколько выстрелов. Пули, как и договаривались, были покрыты адамантиновым напылением, но цель окружал щит, который пули не пробила. Такого раньше нами не наблюдалось. Какой предусмотрительный малый. Наверное, некое заклинание сумел модифицировать, чтобы свои же и не порешили». Осталось только думать о силе дара Волкова, ведь на разработке такой модификации в стандартном режиме, как правило, уходят годы. И Виталий Владимирович со мной только что связался Гнидов. В общем, Петр Дуров убит. Утонул, купаясь в бассейне. Я тупо смотрел на того мужика, который погиб при этой зачистке первым. Совершенно бездумно подошел к телу и забрал дипломат. «Саша, обыщи здесь все и направляйтесь на пристань. Возвращаемся домой. Нам здесь больше нечего делать».